Глава одиннадцатая Тем временем Лати, попавшей в самую гущу толпы, казалось, что она плавает в море слов. Блеск и великолепие этого моря ее поразили. С разных сторон то и дело накатывали волны малопонятного английского и совсем непонятного бенгальского. Точно сороки, ссорящиеся из-за блестящих побрякушек, а порой отыскивая подлинные самоцветы и принимая их за побрякушки, гости возбужденно тараторили и перекрикивали друг друга, умудряясь одновременно закидывать в себя еду и изрыгать потоки слов. — О, нет! Нет! Дипанкар! Ты не понимаешь! Фундаментальный конструкт индийской цивилизации! «Это квадрат! Четыре этапа жизни! Четыре жизненные цели! Любовь, достаток, долг и полное освобождение! Четыре лапы нашего древнего символа, свастики, которую, увы, присвоили себе фашисты, да? Именно квадрат и только квадрат есть фундаментальный конструкт нашей духовности!» — С возрастом ты в этом убедишься, когда станешь такой же старухой, как я. — У нее два повара. Это все объясняет. — Да, правда, только сперва попробуйте лучи. — Лучи, жареные во фритюре лепешки на основе топленого масла кхи. Нет, — Нет-нет, все нужно есть строго по порядку. Это же главный секрет бенгальской кухни. Такую славную речь на днях послушала в обществе Рама Кришны. Выступал совсем молодой парень, но очень одухотворенный. Созидание в эпоху кризиса. Советую вам сходить. На следующей неделе будут говорить про поиск душевного равновесия и гармонии. Все меня уверяли, что в Сундарбане огромное количество тигров. Но я и поехала. Какое там тигры? Я даже ни одного комара не увидела. Кругом одна вода и больше вообще ничего. Люди врут. Никому не верьте. Сундапаран. Самый большой на территории мангровый лес на земле. Их следует отчислить. Трудный был экзамен или нет? Разве это оправдание для кражи экзаменационных билетов? Между прочим, они учатся на платном отделении. Что будет с экономикой без дисциплины? Что сказал бы господин Ашутош, будь он жив? Разве для этого мы боролись за независимость? Мукерджи Ашутош... 1864-1924 годы, выдающийся бенгальский педагог, адвокат и математик, борец за независимость Индии. «О нет! Нет-нет, Дипанкар! Основополагающая парадигма! Я не могла использовать слово «конструкт» нашей древней цивилизации, это, конечно, триада!» Я не про христианскую Троицу. Это слишком примитивно. Я имею в виду триаду: созидание, сохранение и разрушение. Да, только триаду можно считать основополагающей парадигмой нашей цивилизации. Бред. Не то слово. В общем, я позвонил главам профсоюзов и зачитал им закон о бунтах. Правилы в мозги. Не буду врать. Самым непримиримым пришлось дать на лапу, но отдел кадров все уладил. О, нет. Это не жаравье, это калькафлер. Совершенно разные ароматы. Впрочем, мой муж не заметил бы разницы. Он даже Шанель не знает. И тогда я сказала роби бабу. «Вы для нас, как бог, умоляю, дайте имя моей дочери!» И он согласился, поэтому ее зовут Хемангини. Честно говоря, мне это имя совсем не нравится, но что я могла поделать? «Если мулы хотят войны, они ее получат». Торговля с Восточным Пакистаном почти остановлена. Зато манго вон как подешевел. У молдахских фермеров в этом году огромный урожай. Они не знают, куда его девать. Конечно, там еще и с транспортировкой беда. Как во время бенгальского голода. «О, нет-нет-нет-нет-нет-нет, Дипанкар! Ты ничего не понял!» В основе индийской философии лежит дуализм, да, дуализм, основа и уток нашего древнего одеяния Сари, цельного отреза ткани, в которой облечено индийское женское начало, основа и уток самой Вселенной, конфликт бытия и небытия, — Да, вне всяких сомнений дуализм, и только дуализм правит нашим древним краем и его обитателями. — Я так ревела, когда читала его стихи. Наверное, родители безумно им гордятся. Безумно. — Привет, Арун. А где Минакши? Лата обернулась и увидела недовольную физиономию Аруна. Вопрос задал его давний приятель Билли Ирани. Он был уже третьим, кто обращался к Аруну исключительно с целью узнать, где его жена. Аруна смотрелся в поисках оранжевого сари и увидел Минакши неподалеку от свиты Коколи. «Вон она, Билли, рядом с гнездом сестрицы. Если хочешь с ней поговорить, идем я ее вытащу». Лата на минутку задумалась, как бы отнеслась к происходящему Малати. А потом ухватилась за Руна точно за спасательный круг и поплыла в сторону Коколи. Неизвестно, каким образом в толпе ослепительных созданий оказались госпожа Рупа Мэра и пожилой Марварец в отхоте Марварец, житель Марвара, исторической области на юго-западе индийского штата Раджастхан. Старик. Не обращая внимания на золотую молодежь вокруг, беседовал с Гансом. — С 1933 года я пью сок горького огурца. Слыхали про горький огурец? — Это наш знаменитый индийский овощ. Мы называем его карела. Выглядит вот так. Старик изобразил в воздухе. Продолговатый предмет. «Зеленый и бугристый!» Ганс изумленно поднял брови. Его собеседник продолжал. «Раз в неделю мой слуга снимает кожуру с одного сира горьких огурцов и выжимает из нее сок. Именно из кожуры обратите внимание!» «Один сирочисток, одна баночка сока!» Он сосредоточенно прищурился. «Уж не знаю, что делают с мякотью, мне все равно!» Он пренебрежительно махнул рукой. «Правда?» — вежливо сказал Ганс. «Это так интересно!» Каколе захихикала. Госпожа Рупамера слушала старика с неподдельным интересом, Арун поймал взгляд Минакшей и нахмурился. «Чертовы марвари!» — думал он. «Выставляют себя на посмешище перед иностранцами!» Не замечая его негодования, любитель Кареллы продолжал. «И вот каждое утро на завтрак он наливает мне стаканчик. Вот столько этого сока! Каждое утро с тридцать третьего года!» И у меня никаких проблем с сахаром. Могу есть сладости сколько захочу. Дерматолог тоже очень доволен состоянием моей кожи, да и запоров у меня отродясь не бывало. В доказательство своих слов он съел насквозь пропитанный сиропом гулаб-джамун. Госпожа Рупамера потрясенно уточнила. — Только из кожуры, говорите? если это правда она сможет есть все что угодно и прощай диабет на «Да, важно отвечал старик только из кожуры совершенно верно остальное выбрасываем вся прелесть горького огурца лежит на поверхности так сказать